Глава двадцать Когда я увидел бегущую на меня толпу аборигенов с факелами, топорами и копьями, я сильно напрягся. Нет, самих дикарей я не боялся. Меня напрягало их количество и плотность толпы. Я планировал атаковать их с тыла, но теперь планы немного поменялись. «Назад!» — крикнул я своим. «Отступаем, держа строй!» Своим же мутантам я приказал войти в пещеру и атаковать дикарей. «Мутанты! Сзади!» — в панике заорали наши. Кто-то пытался их бить, но вскоре мои люди заметили, что мутанты их не трогали. Пробегали мимо, перепрыгивали, если получалось, и нападали на дикарей. Началась резня. Аборигены дрались с мутантами, мутанты жрали дикарей, ну а мои бойцы стояли в сторонке и наблюдали за этим, лишь изредка атакуя прорвавшихся через толпу мутантов-аборигенов. Я же начал выслеживать и убивать самых опасных из аборигенов. Те, кто был с артефактами. Но хуже всего оказались вражеские хиллеры. Трое бородатых мужиков в шкурах какого-то неведомого зверя исцеляли и едва ли не поднимали из мертвых раненых товарищей. И хоть они не наносили прямого урона никому, я-то понимал, что их нужно убивать в первую очередь. Но время действия невидимости подошло к концу, и мне пришлось пробираться к ним с боем, а защищали их неплохо. Я прижался к стене пещеры, стараясь не привлекать внимания. Вокруг меня раздавались звуки битвы, крики, удары, хруст костей и копий. Мои мутанты, хоть и были дикими созданиями, действовали с удивительной слаженностью. Не без моей помощи, конечно, но раньше мне приходилось корректировать каждого из них, а сейчас как-то легче стало, будто у них появился коллективный разум». Я заметил, как один из хилеров поднял жезл, и из него вырвалось мягкое зеленоватое свечение. Раненый абориген, который уже лежал на земле, вдруг вздохнул и вскочил на ноги, готовый продолжать бой. Это было слишком. Я знал, что если не устраню их, то они превратят эту битву в бесконечную мясорубку. Собравшись силами, я рванул к первому хилеру. Он был сосредоточен на своих делах и не заметил моего приближения. Перехватив меч поудобней и, сделав резкий выпад, вонзил его в бок бородатого исцелителя. Тот издал удивленный крик, и его светящееся заклинание сразу же оборвалось. В этот момент я заметил, что остальные аборигены начали обращать внимание на меня. Я быстро отскочил назад, прячась в толпе мутантов, но это была лишь временная передышка. Второй хиллер, заметив, что его товарищ упал, начал выискивать меня в толпе а я уж слишком выделялся среди изменивших облик уродцев. Я успел увернуться от летящего в меня копья, но тут же в меня устремился магический снаряд, пролетев всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Я почувствовал, как его жаром обдало мою кожу, и в тот же миг рванулся в сторону, стараясь скрыться с глаз стрелков. Собравшись, я резко сменил направление и метнулся ко второму хиллеру, нанеся удар в живот. Он изогнулся от боли, и я не упустил возможности. Одним движением я выдернул меч и, подняв его выше, вонзил в его горло. Крики вокруг становились все громче, и я знал, что времени у меня осталось совсем немного. Третий хиллер, заметив, что его товарищи не справились с угрозой, начал отступать, но я не собирался его отпускать. Я бросился за ним, пресекая его путь к спасению. Бойцы аборигены, осознавая, что почти все их целители погибли, начали паниковать. Кто-то бросился вглубь пещеры, Кто-то попытался выбежать из нее, но наткнулся на заградотряд из моих людей. Собрав всю свою силу, я бросился вперед, и в тот момент, когда последний лекарь пытался сотворить какое-то заклинание, я прыгнул, вонзив меч в его грудь. Он издал хриплый звук и, не веря своему поражению, рухнул на землю. Я стоял над ним, тяжело дыша, осознавая, что теперь наши шансы прилично возросли. Обратив внимание на бой, Я увидел, как мутанты начали брать вверх над аборигенами, лишившихся поддержки хиллеров. Они рвали их на части, и вскоре на поле остались лишь крики и стоны. Я огляделся, ища своих людей. Судя по их лицам, они вообще не понимали, что происходит и что делать дальше. Мутанты побежали вглубь пещеры, следом за отступающими дикарями. «Ну чего стали? Идем дальше!» — обратился я к своим. «Они не тронули нас? Почему?» задал мне вопрос, стоящий в глазах большинства, Новок. «Похоже, их они ненавидят больше, чем нас», — развел я руками. «Саш, ты нам чего-то не договариваешь?» — добавил Мирон. Да, похоже, отбрехаться не получится. Но и сейчас это обсуждать не лучшее время. Давайте позже поговорим. Сейчас нужно девочек вытащить и свалить отсюда». «Согласен, но позже поговорим», — кивнул Новок. Из глубины пещеры до нас доносились звуки боя. Рев мутантов, крики дикарей, кажется, голоса девушек. Я побежал вперед, остальные за мной. Пещера оказалась гораздо больше, чем я ожидал. Если до этого мы сражались в относительно тесном пространстве, туннеле диаметром около 5-6 метров, то вскоре свод ушел вверх метров на 10, а стены и вовсе в некоторых местах расходились на ширину десятков метров. Потолок поддерживался редкими колоннами природного происхождения. Вверху были отверстия, через которые осуществлялась вентиляция и проходило совсем немного дневного света. В общем, все, что нужно для жизни. Я бы сказал, идеальное место, но жить постоянно в пещере — такое себе удовольствие. Однако дикари обустроились неплохо, даже построили дома внутри пещеры. Постройки из камня, обмазанные глиной, тропы и ступени, выдолбленные в неровной поверхности. Даже освещение из факелов, костров и магических светильников. В центре этого, можно сказать, поселка, располагалось что-то вроде ритуальной зоны. Я бы назвал это храмом, но язык не поворачивается. Абсолютно сатанинская постройка, состоящая из колонн и арок, только выполнены они из костей и черепов. В центре этой зоны находился огромный алтарь, за ним что-то очень-очень большое, укрытое ветками, тряпками и всяким хламом. Кажется, что это и есть куча хлама. Но мощная, непонятная мне энергия исходила из этой кучи. Рядом несколько клеток, в которых держали девушек и Соломона. Все живы. Слава Мане! Однако то, что выживем мы, было под вопросом. Дикарей вокруг было даже не несколько десятков. Их сотни. Правда, большинство людей даже не были вооружены. Они выходили из своих домов и с ужасом смотрели на бойню в центре их поселка. «Забираем наших и уходим», — быстро скомандовал я. «Мутанты даже вместе с нами были в меньшинстве, а значит, времени у нас не так много. Благо, мои люди меня по-прежнему слушались. Цель у нас пока что одна». Мы начали обходить бойню в центре, шли мимо жителей пещеры, которые при нашем приближении либо прятались в свои дома, либо просто наблюдали. Но никто не нападал, хотя в их взглядах ясно читалась ненависть. Мы тоже никого не трогали, чтоб не провоцировать. Некоторые люди выглядели нормально. По ним даже не скажешь, что они живут на острове с мутантами в пещере. Разве что одежда потрепанная прямо очень сильно. Но некоторые выглядели прямо-таки жутко. На лице были множество деформаций, разного рода сыпь, волдыри, асимметрия. В общем, уроды те еще. Более ужасного зрелища я еще не видел. Приближаясь к ритуальной зоне, я заметил появление вождя этого поселения. Его легко было узнать. Весь в каких-то украшениях, бусах и ожерельях на шее и руках, украшенных зубами и клыками. На голове что-то вроде короны, излучающей неестественное свечение. Наверняка какой-то артефакт. На лице маска из человеческого черепа, как у других бойцов этого племени, только раскрашенная красным цветом. Его охраняло десяток бойцов в шкурах животных и с масками из их черепов. Вооружены по-разному — копья с украшениями, жезлы, луки, топоры. Охрана вождя достала из клетки Соломона и потащила к алтарю. Мы ускорились. Но чем ближе подходили к центру поселения, тем больше людей стояло у нас на пути. Некоторые прямо-таки мешали пройти, и их приходилось отталкивать. «Уходите!» — прорычала женщина с изуродованным лицом. Я опешил от того, что она знает наш язык. Причем говорила она без акцента но голос был хриплым и пропитанным ненавистью. Когда мы проходили мимо нее, она бросилась на меня с кулаками. Я сильно толкнул ее. Она упала, но, быстро поднявшись, пошла за нами. К ней присоединялись и другие. Спустя минуту за нами шла уже целая толпа. «Никого не убивать, если сами не нападут», — на всякий случай предупредил я своих. «Убирайся! Прочь! Уходите!» — орали разные люди, повторяя одно и то же. Напряжение нарастало, но мы все же подошли к ритуальному месту и остановились перед охраной вождя. Те явно не собирались пропускать нас ни к нему, ни к своим пленникам. Толпа людей осталась позади, метрах в двадцати. Соломона тем временем привязали к алтарю, а вождь стоял возле него с ритуальным ножом. Я опасался, что если начнется бой, его могут убить. «Саня, помоги, Сань!» заорал Соломон охрипшим голосом. «Вязов!» Неожиданно низким и гулким голосом произнес вождь, глядя прямо на меня. «Я опешил от такого. Неужели они все знают наш язык? Откуда? И откуда этот урод знает меня? Может, Соломон рассказал? Его явно пытали, так что я не исключал этот вариант. Отпустите их, и мы просто покинем остров!» «Остров!» — повторил он, — это дом, его не покинуть. Он не отпустит, вы должны смириться или умереть. Мутантов тем временем практически всех убили. Врагов было слишком много, и я опасался, что и мы отсюда больше не выйдем. Но перед смертью обязательно заберем с собой как можно больше этих уродов. — Это ваш дом, а не наш. Отпустите их или сдохните, — перешел я к угрозам. Смерти мы не боимся. Дух острова примет наши жизни. грёбаные сектанты, совсем поехавшие. Зачем вам все это? Пытался я понять его мотивы, чтобы договориться. Мы защищаем дух острова. Он защищает нас. Ты несешь с собой разрушение. Остановись. Примкни к нам, и твои друзья останутся живы. Ты совсем сдурел, псих? Мы не останемся на этом острове. — ответил вождю новок, Вам и не нужно. Вязов должен остаться. Остальные могут уйти. Отдайте его нам и убирайтесь, — неожиданно предложил вождь. — Вот это поворот, и нахрена я ему сдался? — Зачем я вам? — спросил напрямую. — Ты повязан с нами кровью. Вязовы всегда хранили тайну этого острова. Так и должно быть. — Ты избран. «Ты мой правнук». «От этой информации я не то что охренел. Она у меня в голове просто не укладывалась. Либо этот придурок совсем сбрендил, либо у меня вся семейка такая, что тоже очень вероятно. Что за бред ты несешь? Какой я тебе правнук?» Вождь медленно поднес руку к своей маске и снял ее. «У меня отнялся дар речи. Эти черты лица спутать невозможно». Просто копия моего отца. Причем ему должно быть лет восемьдесят, но выглядел он на пятьдесят. Ты только поэтому еще жив. Мы не тронули тебя, когда ты был один. Не тронули твой лагерь, когда вас было немного. И на форт напали только, когда тебя там не было. Твои друзья пока живы, указал он на клетки. Они нужны, чтоб ты пришел сюда. Я их отпущу, если ты останешься. «Саша, не слушай его, это реально бред какой-то», — тихо произнес Артём. И я начал задумываться над предложением этого психа. «Сами мы вряд ли с ними справимся, мои мутанты уже мертвы, а нас в десятки раз меньше, чем врагов. Может, это единственный способ выжить? Но нужна ли мне такая жизнь? Хотя можно попытаться сбежать позже. Пусть мои люди уйдут, а когда у меня откатится невидимость, я их догоню». А я знала, что у них чокнутая семейка, буркнула Арина. Впервые я с ней согласен. Арин, помолчи, Александр спас нас, заступился за меня Артем. Но по глазам некоторых моих товарищей я видел, что они бы хотели отдать меня в обмен на жизнь, особенно те, которых я нашел в форте. Я их почти не знаю, как и они меня, и я их не осуждаю. Все, что они хотят, выжить, как и все мы. Я согласен. — ответил я после коротких раздумий. «Саш, ты не должен», — удивился моему решению Новак. «Лучше достойно умереть, чем идти у них на поводу», — добавил Мирон. «Он все правильно решил», — обрадовалась Арина. «Что ж, подойди ко мне», — приказал вождь, и его люди расступились. «К этому моменту все мои мутанты уже были мертвы, а нас окружала человек двадцать с оружием и сотни две без него. Я подошел к алтарю». И вождь протянул мне ритуальный нож. Я потянулся к веревкам, хотел поскорее освободить Соломона и отпустить остальных, но любимый дедушка вдруг схватил мою руку. «Ты говоришь одно, но думаешь о другом», — тихо сказал он. «Ты должен доказать свое решение действием». «Ну нет, вот ублюдок». Я попытался передать ему свою энергию, но ничего не вышло. «Похоже, что источник у нас одинаковый». И он отлично контролирует все потоки силы в своем теле. Принеси одну жертву ради жизни многих, приказал он, отпустив мою руку. Ты сказал, что отпустишь всех. А ты сказал мне полуправду. Дух говорит, что ты мне врешь. Какой нахрен дух? Нет, я никого убивать не буду, и тебе не дам. Либо отпусти всех, и я останусь, либо будет лютая резня. Да будет. «Так», — после небольшой паузы ответил дед. В воздухе повисла звенящая тишина. Все напряглись до предела. Вождь начал первым и ударил меня жезлом по лицу. Несмотря на максимальное ускорение своего тела, я не успел среагировать, хоть и ожидал этого удара. Но дед был на удивление быстрым и сильным. Мои люди вступили в бой с превосходящими силами дикарей — Толпа вокруг начала орать, рычать, визжать, отчего у меня аж голова разболелась. А может, это от удара. Я не стал атаковать ублюдка, а бросился к Соломону, освободил одну руку от веревок и вложил в нее нож, после чего пришлось отскочить, уклонившись от очередного удара вождя. Затем уже я набросился на него с мечом, но тот с легкостью отбивал мои удары своим жезлом. «Похоже, здесь мы все и поляжем», Но я не сдавался, атаковал и защищался, бил и уклонялся. Никто из нас не мог ранить друг друга. Соломон тем временем освободился и бросился к клеткам с девушками. Вождь вдруг влил немало энергии в свой жезл, и из него вырвался луч света, направленный на меня. Я успел уклониться, но мощнейший поток энергии попал в усача, и тот мгновенно умер. Его кожа за секунду почернела, и парень рухнул на землю. Погибли и пара его друзей от рук дикарей, хотя их сдохло уже человек шесть. Все сражались на пределе своих сил. Воспользовавшись секундной заминкой вождя, я бросился в атаку, но тот, похоже, лишь сделал вид, что ему с трудом далась предыдущая атака. Он перехватил мою руку с мечом и вонзил острие жезла мне в живот. Я перехватил его руку с жезлом, направив немного энергии на исцеление своей раны, хотя бы кровотечение не допустить. Что-то злое блеснуло в глазах деда, когда я в них посмотрел. На его лице появилась ухмылка, в которой читался азарт. Он наслаждается этим боем? Вдруг я почувствовал на себе его энергетическую атаку. Он хотел отравить меня своей энергией. Я сделал то же самое по отношению к нему. Мы просто сжигали свою ману, пытаясь пробить защиту друг друга. Это очень изматывало. И уже было ясно, что в этом противостоянии не будет ничьей. Победит только один. Тот, у кого источник сильнее. И я был заранее в проигрышном положении. Я потратил много энергии, чтобы добраться сюда, и немало на то, чтобы просто не свалиться с ног. Последние сутки выдались очень напряженными. Я чувствовал, что с каждой секундой становлюсь слабее, а рука вождя как будто только крепчала. Дед ухмыльнулся. Нет, даже оскалился и каким-то образом усилил свой энергетический поток. Мой запас маны близился к нулю. В какой-то момент вождь сжал свою хватку еще сильнее, и я выронил свой меч. «Ты позор нашей семьи!» Сквозь зубы прорычал он и силой протолкнул острый жезл в мой живот, задев внутренние органы. Похоже, это конец. Такой глупый и бессмысленный.